Тебе, Владыку Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязайся милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помази мне на всякое время, и во всякой вещи, и избави от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня и введи в Царство Твое вечное. Ты, Бойси, мой Сотворитель, всякому благу промыслник и податель, От Тебе же все упование мое и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На русском языке. К Тебе, владыка, человеколюбец, вставший от сна, я прибегаю и стремлюсь делать Твои дела при помощи Твоего милосердия. И молюсь Тебе, помогай мне постоянно во всем, избавь меня от всякого земного несчастья и дьявольских искушений, толкающих на злое. Спаси меня и введи в свое вечное царство. Ибо Ты, мой Творец, Ты создаешь для меня всякие блага, подавая их мне. На Тебя и вся моя надежда. И Тебе я воздаю славу ныне и всегда и вечно. Аминь.